Глава 2. Всадники моря. Над береговым фортом вспыхнуло белое облачко. Алима принялась отсчитывать слух. 1, 2, три. Когда сказала 7, долетел низкий, округлый, солидный звук. Бум. В ответ борт фрегата тоже распух белой ватой, словно лопнувшая коробочка хлопчатника. Обмен салютом значит официальный визит. Отсюда было не разглядеть флаг, но и так было ясно. Либо клан Бриз, либо Бора. Сильные и богатые, позволяющие себе содержать хорошо оснащенные эскадры боевых кораблей. У пассата в основном промысловые шхуны и бриги, небольшие двухмачтовые суда, зато крепкие, надежные, способные выдержать долгие плавания в диких северных водах, в погоне за морским зверем-китом, за коварным кашалотом. На них служат суровые, и храбрые люди, Добыча — дело нелегкое, требующее терпения, привычки к долгим походам. Зато во всех фонарях всех домов материка Бет горит светильное масло, сделанное из ворвани, добытой мореходами пассата. В этом ровном желтом свете танцуют при дворе Верховного Тана бриза дамы, украшенные драгоценными камнями, каждый из которых стоит, как снаряжённая бригантина. При нем сидят на столах портные Сирокко, скорчившиеся над выкройками, и мастерят корсет из каркаса москитового уса, привезенного на кораблях с касаткой на алом флаге. И даже таинственные мудрецы из клана Муссон читают свои секретные книги не в лучах хрустального волшебного шара, а в свете коптящей лампы, и морщатся от запаха горящего жира. А может быть и не морщится. привыкли за века. Алима вздохнула. «Нет, никогда не стать ей капитаном, штурманом» да просто юнгой на борту морского корабля, самого красивого сооружения рук человеческих. И не потому, что для офицерского патента надо учиться в Академии за бешеные деньги, которых у семьи нет. Женщинам вообще закрыт путь на борт. Не для них белоснежные паруса, боцманские свистки и лайкоманд. Гулкие палубы, поющие в Форде-Винде такелаж, таинственные пируэты пасов и покрытые паутиной морских путей карты. Эх, угораздило же родиться девчонкой. Вздохнула еще раз. Отец, наверное, уже обыскался, пора возвращаться. Дела в семейной таверне идут все хуже. С тех пор, как роту морской пехоты перевели на новое место службы, поближе к дворцу, посетителей почти и нет. Рыбацкая деревня на окраине столицы живет не так, чтобы бедно. Море, слава, небу щедро делятся рыбой и морскими гребешками. Да вот только рыбаки сдают улов на причалах пахучей гавани. Городским торговкам, и там же в портовом кабаке пропускают стаканчик. Хоть пиво там прокисшее, аром разбавленный, по крайней мере, так утверждает отец. Зато никто не будет стоять над душой и ныть насчет пропитых денег и брошенных детей. Не попрутся же рыбацкие женушки пешком в город, чтобы разыскивать своих благоверных. Автоверну отца припрутся. Схватит такая хозяйка супруга за закоженный воротник, да и выдернет чпок из-за стола словно желтый хрен из грядки. Ели сводят семейное дело концы с концами. Правда, повадились в последнее время из города гости. Приезжают на бричках, запряженных сытыми лошадьми, сами в непромыкаемых плащах грубой шерсти, в кожаных шляпах с широкими полями. В таких не страшна ни погода, и лица не разглядеть. Приводят с собой длинные удилища и крепкие остроги, да только не на рыбалку они приезжают. Усядутся в дальнем зале и торчат часами. Говорят о чем-то вполголоса. Отец им сам прислуживает, ни Алиму не допускает, ни наемного парня из горного селения, бестолкового и ленивого. Потом выходят по одному, забирают рыбацкие принадлежности, не намокшие даже, садятся в повозки и уезжают. Девушка спросила в прошлый раз «Достопочтимый мой родитель, а кто они такие? Лучшие люди посад яра, столица нашей, важно сказал отец. «Мудрейшие, так сказать, люди. Только не ляп никому. Иди стол прибери. Полы вымой. И никому ни слова. Слышишь?» Алима тогда хмыкнула. «Кому она расскажет? Подруг в деревне нет. Ровесницы только и знают, что бисером подолы льняных платьев вышивать да хихикать про парней. Одна у них мечта — замуж поскорее выскочить за того, у кого две лодки, а лучше три. Нарожать детей, растолстеть, дотаскать из пьяного муженька закоженный воротник. Алима вздохнула в третий раз, поднялась с камня, отряхнула платье и собиралась уже спускаться по тропе к деревне, как увидела, в маленькой пехотной бухте, где на берегу скучали пустые казармы, зеркало воды вдруг вскипело, покрылось черными спинами. Одна, две, дюжина. Существа плыли быстро, дружно, словно соблюдая некий строй и слушая тайные команды. Одновременно погружались в воду, исчезали и одновременно же выпрыгивали на поверхность. Неужели дельфины? Алима, замерев, смотрела из-под руки на сверкающую бликами маленькую бухту. Удивлялась. Разглядела и маленький Ялек с человеком, и взявшиеся неведомо откуда бакины, цепочкой перекрывшие узкий выход из бухты. Между бакинами натянут канат. Было похоже на то, что рыбаки загоняют цепью лодок косяки жирной сельди по осени связав десятки сетей в одну гигантскую и перекрыв вход в какой-нибудь небольшой залив. Тогда ни одна рыбка не уйдет. Забыла и про сердитого отца, про немытые полы в таверне и недоиных кос, Подхватила подол и побежала во весь дух вниз по тропинке, стучать деревянными башмаками. И ополчилось небо на землю, и подговорила океан. Вместе обрушились они на обреченного врага, Расыпались в пыль старые горы и встали новые. Тело Земли разрывали огненные язвы вулканов и извергали жидкое пламя, сжигающее леса. Небо пригоршнями швыряло раскаленные звезды, уничтожавшие все, на что падали. А океан набрасывался на сушу, извечную причину своей ненависти, и пожирал ее, громоздя волны до самого небосвода. Вода, ошпаренная звездным огнем, свергалась обратно и отгрызала у суши последние куски. И когда насытились небо и океан, успокоились и принялись пировать победу, застывшей лавы возник человек. Он сделал себе первое копье, поймал первого коня и отправился на охоту. Из гибкой ветви сделал себе первый лук, а из тростника первую стрелу. И убил первого зайца, которого догнал верхом. Так появились наши предки, первые из пассата и им должна была принадлежать земля Бет, вся, без остатка. Потому что не было лучших воинов, чем наши воины. Потому что мы сажали трехлетних мальчиков на баранов, и дети, вцепившись в курчавую шерсть, учились ездить верхом раньше, чем начинали говорить. Потому что наши юноши рассвет встречали, тренируя стрелять из лука, а вечерний прилив приветствовали, упражняясь с мечами на мокром песке. Так было. Но мужество и воинское искусство плохо сочетаются с коварством и хитростью, и набрали силу кланы, освоившие мастерство строительства кораблей и торговли. Клан Брис становился все сильнее и богаче. И когда хитроумный Анхелло Дель Брис звоном серебра зачаровал наших предков, те отдали лучших всадников под знамена с красными скрещенными мечами. Мечи те обогрены кровью сопротивляющихся из всех остальных кланов Земли Бет, но принадлежали нашим воинам. Вот кто принес победу и верховенство клану Бриз. И что же, кто теперь об этом помнит? Какова плата нам за воинскую доблесть? Десятина со всех доходов в пользу богачей из Бризоли? Может, узкая полоска нищей каменистой земли, зажатой между умниками из Муссона и разбойниками из Циклона? Земли, на которой ячмень-то всходит с трудом, и тощие козы обгладывают лишайник с камней? Какова награда за пролитую кровь предков? Шхуны, которые втридорого продают нам надменные корабеллы из клана Бора, шпаги и мушкеты, которые куют в мистрале. Нам, бросившим землю Бэт к ногам верховного тана, словно связанную пленницу, мы, мы победили в той войне одиннадцать веков назад, и что мы имеем? говоривший выдохнул и схватил глиняную кружку, принялся жадно хлебать, смачивая уставшие от долгой речи горла. Пиво лилось на черный плащ грубой шерсти. Содрал широкополую шляпу и бросил на стол, обнажив лысину, открыв свету фонаря морщинистое лицо с близко посаженными глазами. Хозяин таверны схватил шляпу, упавшую на блюдо с вареной бараниной, отряхнул и предусмотрительно повесил на крюк, вбитый в закопченную стену. Но это лишь одна из версий. Да, конное войско Пассата сыграло некую роль в борьбе Анхелло за верховную власть, но все же... Говорившего зашикали, заставили замолчать, а после попросили. «Вы бы продолжили рассказ достопочтимый?» «Никаких имен, резко оборвал Лысый. «Да, разумеется, кругом шпионы рыжей стервы, и командует ими сам наследник, будущий шестой шин. Подумать только!» «В юном ублюдке ничего нашего, свойственного бойцам пассата. Лишь гниль да хитрость, пиратские замашки». Огречились наши предки, когда давали клятву семи поколений. Лысый кашлянул, все замолчали, ожидая рассказ. Да, а начиналось все славно. Сто лет назад это было. Пылал закат, пылала обреченная столица, и ничто не могло спасти клан Пассат от гибели. Пылал закат, пылала обреченная столица Пассат-Яр. Выстроенные в боевую линию огромные галеоны под флагами бриза каждые три минуты грохотали залпами, засыпая раскаленными ядрами и бран с кугелями горящие дома. Фрегаты Бора разрушили старинную сторожевую башню на входе в бухту. Какое-то время алое полотнище с серым силуэтом касатки еще трепетало среди черных столбов дыма, но вскоре вспыхнуло и сгорело, превратившись в никчемный пепел. Никчемным пеплом на ветру исчезла честь и слава клана Пассат, посмевшего взбунтоваться, восстать против тысячелетнего порядка, отказавшись платить десятину и арестовав посла Бриза. Верховный Тан немедленно объявил всеобщую мобилизацию и сбор всех войск земли Бет. Эскадры могучих галеонов и стремительных фрегатов оцепили побережье, заперли маленький флот под алыми флагами с касаткой в бухте столицы Пассата. Двуличные хитрецы из «Циклона» сразу забыли об обещаниях поддержать восстание. И, пользуясь случаем, гонялись за возвращавшимися с промысла китобоями. Отнимали бочки с ценной ворванью, мешки с моржовым клыком и топили шхуны, уложив на палубах обреченных суденышек, связанных моряков-пассатах хахача. «А ну, вояки, сможете ли теперь выплыть? Поможет ли вам ваша касатка?» Колонны союзных войск штурмовали перевалы на границе с Муссоном. Роты аркебузиров и батальоны пикинёров, сбив слабые пограничные заслоны, спускались на равнину, и за их спинами полыхали горные деревни. Драгунские эскадроны под знаменем с красными мечами вытаптывали посевы и шлялись уже в окрестностях столицы. Тогда капитан Шин, возглавив конное ополчение, напал ночью на лагерь авангарда карателей, В неверном свете факелов скрежетало железо, хрипели кони, грохотали выстрелы, орали команды полуодетые офицеры, выпускники Академии Бриза. «В каре, сукины дети! Вставить богинеты! Отбитая пассатом батарея была немедленно развернута жерлами в центр лагеря. Зарядили картечью и дали залп в упор. Злые свинцовые пули визжа от вожделения рвали тела бывших оружейников из Мистраля, и ткачейся а ныне солдат Верховного Тана. Ночь ужаса закончилась туманным рассветом. Матушка не хотела глядеть на жуткое поле, заваленное телами, не хотела слышать стоны умирающих и прикрылась туманом из слез. Капитан Шин бродил среди сгоревших палаток, добивая раненых ударами в лицо, когда прискакал гонец из столицы. «Беда, капитан! Союзный флот вошел в залив и начал бомбардировку!» «Десант нам не удержать!» И, подойдя ближе, прошептал, чтобы не услышал никто, кроме Шина Ярпассата. Наш Тан убит, первым же ядром, угодившим в окно дворца. «Некому возглавить оборону! Возвращайся в столицу, капитан!» Шин выругался. «Акульи кишки! Этот мир принадлежит мореходам! И подвиги всадников на суше не имеют смысла! Как это некому обороняться? А генералитет...» «Адмирал провел военный совет, согласились, что мы не сможем сопротивляться всей БЭТ. Готовы принять ультиматум? Клан будет упразднен, наши земли переданы в управление клану Бора, и контрибуция в размере десяти годовых бюджетов страны. Пассата больше нет. Возвращайся в столицу, чтобы сдаться вместе со всеми, иначе капитуляцию не примут. Ты прав, этот мир принадлежит мореходам, всадники не решают ничего». — капитан Шин хмыкнул. — Это мы еще посмотрим. В полдень адмирал союзного флота, наследник Верховного Тана Райме Дальбрис, велел поднять сигнал. Прекратить огонь, командам обедать. Комендоры поливали орудие уксусом из кожаных федер, дабы охладить раскаленные стволы и подтрунивали над хмурыми десантниками. — Что, пассажиры? Привезли вас сюда, отработали фейерверк по городу, «А ваша очередь когда?» «Прокатились на дармовщину, паломнички!» Наследник велел накрыть обед на верхней палубе. Сияло серебро на белоснежной скатерти. Вышкали на снял крышку над блюдом с фрукти Демара Аля Сунтьон. Адмирал вздохнул и поморщился. Ткнул вилкой в сторону пылающего города. Чертова деревня дымит так, что забивают ароматы изысканных кушаний. Думаю, с ней надо покончить». «Клану забияк и бунтовщиков не место на нашей земле, и сама память о Пассате должна быть уничтожена». Придворные закивали, соглашаясь. Особенно радовался, не в силах скрыть улыбки, посланник клана Бора. Откушав, наследник изволил выразить удивление. «Где же их делегация? Если они не капитулируют в течение получаса, я велю вновь открыть огонь. И передайте десанту, пусть готовится. Начальник союзного десанта... Бригадный генерал в голубом мундире подскочил, согнулся в поклоне, готовясь выслушать указания, когда Марсовый прокричал «Нападение с левого борта!» Наследник вздрогнул, вырвал из-за воротника белоснежную салфетку, швырнул на стол. Поднялся и пошел к правому борту. Свита хлынула следом. Достал складную подзорную трубу из кармана, расшитого серебром камзола, приставил к глазу. Порт был пуст. Лишь мачты двух потопленных еще утром бригантин флота «Пассата» торчали обгоревшими костями. «Капитан!» — рявкнул Райме Дельбрис. «Велите своему боцману содрать эту мартышку с Марса и выпарить леньками! Он ослеп или упился? Бухта пустая, как кошель картежника к утру!» «Ваше Величество!» — вкрадчиво произнес посланник клана Бора. «Вы изволите наблюдать правый борт», а матрос кричал про нападение с левого еще хуже значит этот балбес даже не различает стороны Слевый океан наш океан кто оттуда может напасть устрицы Свита охотно захихикала когда за спиной раздался выстрел и боцман прокричал к оружию нападение с левого борта все бросились к противоположному борту посланника бора грубо оттолкнули и он увидел лишь часть фантастической картины но и этого хватило По зелёным волнам неслись люди, сверкая воздетыми над головами клинками. В бурунах и пене с трудом можно было разглядеть, что они сидят на спинах каких-то существ. Матрос закричал. «Это дьяволы! Всадники моря!» Уронил аркебузу и закрыл лицо руками. Началась паника. Адмиралы, вестовые, министры ломились на нижнюю палубу, лезли по вантам. Посланника бора выпихнули за борт, и он вопил и сеглотая соленую воду. Всадники уже карабкались наверх, переваливались через фальшборт, выдергивали из-за пазухи пистолеты, сдирали с них водозащитные чехлы и полили в упор. Но сопротивления не было. Экипаж, десантники, свита разбегались кто куда. Кормовой флаг с перекрещенными мечами был сорван, растоптан. Вместо него гордо трепетало на ветру алое полотнище с изображением серой касатки. Корабли объединенного флота замерли в растерянности не решаясь стрелять по Галеону, еще минуту назад бывшему флагманам. Капитан Шин поднял за шиворот наследника Верховного Тана Бриза, встряхнул и сказал. «А теперь твое высочество? Или как там тебя? Будем обсуждать мирный договор. Только на моих условиях. Добро?» Райми Дальбриз кивал так быстро, что ему позавидовал бы любой дятел. И всеми десятью пальцами показывал «Так, разумеется». У левого борта кувыркались довольные дельфины. На их спинах болталась хитроумная упряжь, Маленькие седла, короткие стремена. Один из них подплыл, хихикнул и принялся выталкивать посланника бора наверх к сброшенному с борта флагманского галеона веревочному трапу. Лысый вновь глотнул из глиняной кружки. «Так наш клан сохранил свободу!» В столице собрались главы всех пяти родов Пассата — рода топора, рода меча, стрелы, гарпуна и остроги. Старейшины избрали танам Шина, бывшего капитана кавалерии, и поклялись, что они сами и их потомки, все люди клана Пассат, будут беспрекословно подчиняться Шину и его наследникам в семи поколениях. Тогда они сделали все верно. Шин Яр Пассат был лучшим среди всех, мудрым, сильным и мужественным. Такое решение было верной и достойной платы за спасение Отечества. И когда настало время, дух Шина Первого отправился в гости к братцу и сестрице, власть перешла к его сыну, Шину Мастурду или Шину Второму. И так было на протяжении четырех поколений. Но прошло сто лет. Теперь наш тан Шин Чагат, пятый Шин. И как вы думаете, полезно ли это правление для нашей страны? Собрание загудело. Затрясло подбородками. 40 лет сидит во дворце. Надоел, хуже солонины в дальнем походе. Это когда-то он был славный боец и удачливый полководец, а теперь горький пьяница. Всем заправляет рыжая стерва Эль Труна, пиратское отродье. Чагат уже допился до белой горячки, со дня на день ядро к ногам привяжет, да и отправится в бездну косминогам. А власть перейдет к щенку Шавашу, чтоб скорпион укусил его в печень». Эх, как бы не пропал бесследно старший сын Тана, законный наследник шин Батар. Вот был настоящий боец, и уже в 20 лет проявил таланты правителя. Да что уж теперь! Сгинул в землях дикарей, в далеком Альбрусе. А кто знает, сгинул ли? Тело его не нашли, не схоронили в усыпальнице танов, может, жив до сих пор. А если жив, значит власть не может перейти к Шавашу». Где такое видано, чтобы при живом старшем братьям младшему престол доставался?» Все заспорили, заговорили одновременно. плешивый стукнул кулаком по столу. «Тихо! Поздно жалеть о чешуе, когда рыба съедена! Батар наверняка погиб, уже 18 лет о нем нет и слухов. Наш тайный вождь, высокопоставленный вельможа, говорит, что это — повод для бунта. В день смерти правящего Тана Чагата мы имеем право не присягать юному щенку, пока нам не предъявит доказательств смерти его старшего брата. Иначе власть наследует Шаваш, а вернее его распутная мамаша. Все, погибнет посад. Где такое видано? Мы, самые уважаемые люди своих славных родов, прячемся от тайной стражи, шепчемся по углам, словно крысы, вместо ратуши на центральной площади, в нищей таверне, провонявшей тухлой рыбой. При последних словах, Хозяин заведения, отец Алимы, обиженно крякнул, но промолчал. Ага, попробую слово сказать в столице, сразу шпионы эльтруны свистнут стражу. Шаваш прибежит и все. на скользкие столбы. Присутствующие вздрогнули. Издавна государственных преступников в Пасате ждала ужасная казнь. Привязывали к дубовым столбам, вкопанным у входа в столичную гавань, ждали прилива и бросали в воду тухлятину для приманки. Маленькие акулы, которых называли морскими шакалами, длиной в два фута не больше, налетали стаей и рвали тела несчастных. Длилась эта мука долго, самые крепкие умирали не раньше, чем через час. Упаси, матушка! вздохнул лысый. Остальные сняли головные платки и шляпы в знак уважения к светилу и повторили: Сбереги, матушка, от ужасной кончины. Лысы помолчал и сказал решительно. Не дело воину ждать позорной смерти, словно приманки, куску гнилого мяса на крючке. Лучше уж погибнуть, штурмует дворец, чем смотреть, как твои кишки жрут морские шакалы. Все пять родов должны объединиться, тайно выбрать самых надежных». Хозяин таверны вздрогнул и пролил пиво мимо кружки. «Не положено, барышня!» Пожилой вояка прищурился на вскарабкавшийся в зенит оранжевый шар и вытер пот лба. Повторил. «Нельзя посторонним, заморский мох, ибо тайное место — государственный секрет». Алима вспомнила, как кот выпрашивает сметану, и изобразила мольбу, затянув тоненьким голоском. «Ну, дяденька, ну, пожалуйста, я одним глазком, и сразу назад. Уж больно хочется на прирученных дельфинов посмотреть». «Кто тебе про дельфинов сказал, а?» — отшатнулся вояка. «Говорю же, секрет, заморский мох». Никто не рассказывал, сама увидела. А я вам за это кувшинчик пиво принесу. Холодного. Батюшка его специально в леднике держит. Хорошее пиво, сами варим, хотите? воя как крякнул, покосился на выгоревшее от жары неба. Сказал. Пиво, оно всегда к месту, милая барышня. Да только нельзя, служба такая, понимаешь? Запретное тут место, говорю, заморский мох. Да с чего запретное, дяденька? Я здесь всё наизусть знаю. Отец рыбу сюда поставлял, и солонину для матросского камбуза, а для господ офицеров вино и каплунов. Вон там казарма, там оружейка, потом домик командира. Я же ходила сюда, когда здесь морские пехотинцы жили». «То был давно. Теперь не флотское заведение, а канцелярии самой я Величества Эльтруны Яру Посад. Собственность. Нельзя». Девушка вздохнула и побрела по тропинке у каменного забора будто расстроившись и нарочито громко топая деревянными подошвами. Как скрылась за поворотом, стащила башмаки и побежала босиком вдоль ограды. Где-то тут был подкоп, проделанный морскими пехотинцами для тайных вылазок на деревенские танцульки. Нашла, пролезла, прячась за колючими кустами, спустилась к песчаному пляжу. Увидела подновленный ангар для шлюпок и фигуру в темно-синем плаще, стоящую по колено в море. Человек доставал из плетенной корзины куски рыбы, выкрикивал непонятные слова «Скум», «Хота», «Блата» и бросал лакомство. Из воды выпрыгивали по одному дельфины, хватали угощения. Алима, затаив дыхание, подобралась ближе. Непонятное зрелище захватывало. Ей приходилось кормить сторожевых собак, но на брошенный кусок они кидались сразу всей сворой, грызлись за еду, а здесь морские звери строго соблюдали очередность. Опустошив корзину, человек достал медную дудку. Взял в рот, дунул, и ни одного звука не раздалось над водой. Хотя человек исправно надувал щеки. Словно услышав что-то, дюжина дельфинов рванулась прочь, в глубину небольшой пехотной бухты. Человек спрятал загадочную трубку за пазуху. Не обернувшись, сказал «Вылезай из кустов! Они колючие! Неровен час юбку порвешь!» Алима ахнула. Как он догадался? Неужто глаза на затылке? Сейчас кликнет охрану. Хотел бежать, но человек повторил. «Вылезай, я тебе зла не сделаю, и от у берегу Обернулся, посмотрел пристально. Старый, сморщенный, седую бороду треплет теплый ветер. И улыбнулся так открыто, по-доброму, что Алима забыла про страх, про сердитого вояку у ворот, и вышла навстречу старику. «Но «Ну, здравствуй, девица!» «Что, понравились мои подопечные?» «Да, дедушка. Я про такое только в сказках читала, чтобы дельфины человека слушались. Ну и про морских всадников Шина первого слышала, конечно. Только это ведь легенда. Ей сто лет». «Может, и не легенда. Меня зовут Тон-Тон де Ламуссон. А тебя?» Девушка замерла. «Так вот почему дельфины слушались старика. Люди клана Мусон странные, про них всякое болтают». Мол, умеют говорить на птичьем языке, знают пути звезд в небе, варят волшебные зелья. Врут, конечно, половину, а половина правда, только вот какая из них. Но, как тебя зовут? Алима, Алима Яру Посад, дочь. Это я и так знаю. Дочь местного трактирщика, верно? Откуда вы? Девушка даже отступила на шаг. Неужто и вправду колдун? Очень просто, вновь рассмеялся старик. Никакого волшебства. Одета ты не по-городскому, но руки сетями не изрезаны, и штопаешь их. И рыбой от тебя не пахнет, то есть ты не дочь рыбака. Зато пахнет хмелем, значит, варишь пиво. Логика — великая наука. Да, и я читала сочинение вашего мудреца, философа Лигеля Даламусона. Ого, мой черед удивляться. У нас жил студент, приезжал на каникулы, снимал комнату. А расплатиться не сумел, так папа забрал у него все книги в счет долга. Там еще история Пассата, арифметика, учебники по навигации и корабельному делу и. Пойдем! перебил гость из Муссона. Я угощу тебя травяным чаем и поболтаем. Расскажешь про себя, про местную жизнь. Я тут-то, видимо, надолго застрял. А со стражниками и поговорить не о чем. Кроме того, чем Гвизарма лучше алибарды. Скучно? Старик взял девушку под локоть и повел к лодочному ангару.